Завтрак был для Джейн пыткой. Она и сама удивлялась этому, потому что искренне любила отца и ждала этой встречи с ним. Но Джейн была рада, когда он ушел, и она могла остаться одна, наедине со своими мыслями. Встреча со стариком поверенным поставила перед ней новую задачу. Часть ее прежних догадок оказалась несостоятельной. Она думала до сих пор, что тайну богатства Питера Она разгадала в ту ночь, когда увидела его у печатного станка. Джейн не сомневалась в том, что наследство, полученное им от отца, было просто мифом, придуманным для объяснения его богатства. Однако, поверенный упомянул о завещании. Почему же, если Питер действительно получил состояние от отца, он занимался преступным добыванием средств, быть может... Это было одним из проявлений его наследственной ненормальности. Лишь после ухода отца Джейн вспомнила, что хотела рассказать ему о найденных ею гравюрах. Она мысленно пообещала себе сообщить ему об этом при первой же встрече. После завтрака Джейн позвонила в Лонгер Маннер и узнала, что Бурк уже вернулся туда, а Дональд Уэлл уехал в Лондон вместе со своей женой. Голос человека, давший эти сведения, показался ей очень странным. По его уверенному тону, Джейн предположила, что это был сыщик, которому, по всей вероятности, были даны соответствующие распоряжения, если она позвонит. «Господин Клифтон вернется сегодня вечером в город вместе с господином Бурком», – сказал он. Когда же Джейн спросила о миссис Энтерсон, то ей сообщили, что старуху увезли. Но кто увез ее и куда? Об этом не было сказано ни слова. До приезда Питера оставалось по крайней мере два часа. Джейн послала за вечерней газетой. Если бы только они ознакомились с содержанием завещания, вспоминала она все время слова старика поверенного. Что он хотел этим сказать? И что было в этом завещании, Джейн решила при первой же возможности постараться получить копию этого документа. В газете она нашла заголовок «Убийство в историческом замке» и уже приготовилась прочитать заметку, но ей доложили о приходе журналиста. Джейн приходилось часто встречаться с журналистами в доме своего отца, и потому ее не смутил приход представителей прессы. Простите, что беспокою вас, миссис Клифтон, начал журналист. Быть может, вы разрешите мне задать вам несколько вопросов. Насколько я знаю, вы ведь слышали крик господина Хеля. Почему вы меня об этом спрашиваете? Потому что я прочитал это в вечерних газетах. Там сказано, что вы проснулись ночью, хотели разбудить вашего мужа, но, войдя в комнату, увидели ее пустой. Джейн удивленно посмотрела на него Кто же мог дать эти сведения? Журналист улыбнулся В газетном деле очень трудно проследить Кто даст те или иные сведения Заметил он Факт тот, что сведения тем или иным путем были получены Вероятно, вы найдете все вот в этой самой газете Джейн быстро посмотрела лежавшую перед ней публикацию Миссис Клифтон была разбужена страшным криком, донесшимся из сада. Она так испугалась, что пошла в комнату мужа, но, не найдя его там, попросила миссис Уэллс, жену знаменитого доктора, которая также была разбужена этим криком, пойти поискать его. По всей вероятности, господин Клифтон сам услышал этот крик и спустился в сад, хотя он и не припоминает, что выходил из своей комнаты. Джейн недоумевала, кто же мог сообщить эти сведения и решила, что единственным осведомителем могли быть Марджори или ее муж. «Вся эта заметка – чистейшая выдумка», сказала она, обращаясь к журналисту. «Действительно, я пошла в комнату мужа, но он принял на ночь успокаивающее лекарство, и я не смогла разбудить его». Просматривая газету, Она увидела еще одну заметку. Сэр Уильям Клурс, знаменитый специалист по душевным заболеваниям, который посетил сегодня утром Лонгфорд Манор, утверждает, что убийство, несомненно, совершено умолшенным. Джейм не проявила ни малейшего волнения, когда отдавала газету журналисту.